Глава 9. Смерть Стоуна проклятием оседает в сердце каждого из нас. Мне легче, чем могил, но и я чувствую надлом. Не помогают ни дыхание 4-7-8, ни работа. Мысли снова и снова возвращаются к моменту его падения с лестницы или к лагерю, где мы чуть не сцепились впервые. Погост первых переселенцев. И теперь он открыт. Мерсер настаивает на проведении поминок. Собираемся в пищеблоке. Молчим. Девочки плачут. Влахас снова смотрит из-под лобья. Он на лекарствах. Тишина вернулась и стала хозяйничать в нас еще разнузданнее. Терплю. Хотя порой хочется вести себя как Стоун вначале. Наверху непогода, но это мало кого волнует. Почти все мы сидим в бункере, делаем вид, что работаем, а по сути работы почти нет. Все срочное мы успели сделать за лето. Я бесконечно перебираю ставшие ненужными чертежи. Торрес не спускается до ночи. Макгил пропускает медосмотры, ее заменяет Мерсер. Бронштейн, Сун, Дюваль. Все снова замыкаются. На сей раз у них уважительная причина. Ночами я вслушиваюсь в завывание ветра. В шепоте мне чудится голос Стоуна. Ни слова не разобрать, но я знаю. Он зовет, стонет. Замечаю у себя тремор. И день ото дня он все сильнее. Дрожат неконечности каждая клетка. Будто бозоны решили меня покинуть и разлетаются, оставляя на своем месте дыры. Я реши то, что не может удерживать душу. Я больше не единое целое, песок. С детства выживаю, борюсь. Но теперь нет сил и на это. Наша ситуация нелогична, не могу принять, не хочу. Команда девочки и мальчики, воспитанные в домах, что были их крепостью, где тихо и безопасно. Они могут быть слабыми и сломаться от первого в их жизни удара, но я... Собираю себя из кусков, восстану из пыли много лет. Со мной не должно быть подобного. Я не могу. Я кремень. Возможно, дело не в химике. Его смерть совпала с наваждением, что мы испытывали раньше. Возможно. Но что тогда это? Что он там говорил? Радиация и давление? Радиация на такое не способна. Мы бы начали терять волосы и кожу, но не себя. Давление стало бы сказываться раньше. Мысли полностью поглощают меня, так что я, возвращаясь к себе, иду по бункеру, здороваюсь со всеми на автомате. Сун, Бронштейн. Здорово, Стоун. Лишь сделав три шага вперед, осознаю, что сейчас произошло. Стоун. Оборачиваюсь, но коридор пуст. Абсолютно. Падаю в черную дыру. Руки не могут найти опору, а мир кружится спиралью вокруг головы. Выключается свет. Ноги по щиколотку в зыбучем песке. Глубоководный крик, рожденный во чреве, застревает в солнечном сплетении. Разрывает грудную клетку молчанием. Внезапно все заканчивается. Вижу свет, но он дрожит. Адреналиновая передозировка. Тело не подвластно приказам. Руки дергает Хорея, ноги рубят разряды молний. Мысли выплясывают в мозгу квадратными фрикциями, как пьяные шлюхи на мокром бетоне. Я в кабинете, со сраным чертежом в руке. Ничего не было, снова галлюцинации. Сколько это продолжается? Секунды? Дни? Годы? Смотрю на запястье и не могу понять, что показывает табло часов. Меня рвет. Фонтаном. И еще раз. Едкая желчь сводит зубы. И, наконец, накрывает пелена небытия. Первое, что я вижу, придя в себя, — глаза. Вишни из компота. Приходит на ум дурацкая ассоциация. Конечно, Мерсер. Нашел меня в луже собственной рвоты. Как отвратительно! Фонарик белыми диодами выжигает сетчатку. Да хватит уже! Оглядываюсь. Мы в медпункте. Значит, он нес меня через весь коридор. Возможно, нас кто-то видел. Стыдно. Противно. Неловко. Сильный статный Мерсер. А на руках Кеслер, что пускает слюни. Хороший повод для шуток. Поднимаюсь на локти, но командир мягко кладет руку на мое плечо, заставляя лечь обратно. Навязчивый звон пили туши, Тинитус. Мне все еще плохо. Комната кружится, расплывается до размеров холла и сжимается снова, норовя раздавить. Очень хочется на улицу подставить лицо ветру. Но я вспоминаю, что мы на Марсе. Здесь нет улиц. Зато ветра. Хоть и добавляй, Я в порядке. В порядке. Не похоже. Что было до потери сознания? Его глаза продолжают буравить. Легкие схлопываются. Не протолкнуть ни слова. Просить о помощи, как раздеваться на главной площади под хохот толпы. Это стыдно. Невообразимо. Да ничего особенного. Кеслер. Галлюцинация была, но быстро прошла, а после обморок. Какого рода галлюцинация? Зачем я продолжаю говорить? Меня выворачивает наизнанку от его вопросов, от своей слабости. Не знаю, Стоун привиделся. Кеслер. Это был первый раз. Приходится рассказывать про все эпизоды. Хорошо, что мы в медпункте вдвоем. Можно позволить себе откровение. Я мысленно прощаюсь с вольной жизнью. После моих рассказов он должен будет меня запереть навсегда в маленькой коморке. Но Мерсер вдруг протягивает мне таблетку и отпускает. Как так? Я снова галлюцинирую? И я тебя очень прошу. Если еще раз что-то увидишь или заметишь странности, Расскажи мне, пожалуйста. Конечно, сразу к тебе. И следи за командой. Нельзя допустить потери состава. Он так это сказал, как если вдруг переключился с дружеской беседы на официальный язык. Озвучить ему, или он сам заметил, это тоже странность. Но я решаю оставить подобные шутки на следующий раз. Сейчас не поймет. Далеко идти не приходится. Моя дверь соседняя с медпунктом. Важно, когда тебя шатает. Пока захожу, слышу за спиной тихий скрип. Поворачиваюсь и вижу захлопывающуюся дверь дюваль. Подслушивала. Подглядывала. Интересно, за кем? За Мерсером или за мной? Я решаю не выяснять. Пока. Пища кажется странной на вкус. Мне все равно. Быстрее доесть и уйти в свою комнату единственное, чего хочется. Я добиваю омлет и чуть не давлюсь, услышав резкий окрик Мерсера. Всем прекратить завтрак. Изо рта еду выплюнуть. Кеслер, ко мне. На ходу плююсь в салфетку, растерянно озираясь на ошарашенных ребят. Лечу на голос. Мерсер стоит возле входа на кухню, лицо вроде маски. Мускулы застыли в неестественной гримасе. «Кеслер, не паникуй. Еда отравлена. Арестовываем Сун, помещаем в твою комнату. Тебе придется за ней следить». «Ясно. Долю секунды борюсь с тошнотой, подступившей спазмом к горлу. Все ясно?» «Я прослежу, чтобы команда не учинила самосуд. Действуй, как ты умеешь». Рывок на себя, и ручка остается словно прилипшей к руке. «Заперлась, сука!» Дважды ногой в район замка пальцем цепляю открывшуюся прореху и дергаю. Дверь распахнута. За ней сун на полу в позе эмбриона. Хватаю за ворот, встряхиваю. Та и не думает сопротивляться. Покорно склоняет голову, и нелепо семеня, заплетающимися ногами, движется в сторону, куда я придаю ее тельцу направление. Эта Абулия меня раздражает. Нет, бесит. Хочется схватить короткие черные волосы и размазать ее рожу по стене. Глаза заволакивает красной рябью. Еще капля и... Я сдерживаюсь, как могу. Скреплю зубами, но воли себе не даю. Если Мерсер доверил мне эту шваль, значит, знает. Сдержусь. Мне нельзя подвести. Не его. Провожу девчонку по пустому коридору. Командир изолировал нас от остальных. Но сделай я сейчас с ней то, что хочу. Разве он бы не понял? Любой поймет. Это же элементарно. Механизм выживания. Бей или беги. Но я никогда не бегу. Никогда. Побежишь, значит, сдался. Проиграл еще до начала. Всегда одно. Бей. Я не сдерживаюсь. Не могу. Ногой отправляю тварь в отсек и запираю. На грохот двери выглядывает Мерсер и жестом зовет меня в комнату отдыха. Резонно. Близко от пищеблока, и пока никто не осознал, можно легко всех увезти. Странно, но Мерсер не ждет меня, бежит навстречу. Поравнявшись, он снова отдает серию быстрых, четких приказов и мчится дальше в медпункт. «Кеслер, пулей к остальным. Ничего им не говори. Старайся меньше шевелиться. Ничего не бойся. Ждите меня». Вбегаю в общую комнату, падаю на стул. Пять пар глаз сверлит меня вопросительными взглядами. Молчу. Всматриваюсь в каждого с максимальным вниманием. Уже заметны первые изменения. У большинства синеют губы. Кто-то нет-нет хватается за грудь. Пока все напряжены, молчаливо мнут растерянность в себе но запах паники витает незримыми крыльями над головами. Дыхание — хрипом, руки — все чаще к горлу. Смерть открывает двери черного хода. Команда этого еще не осознает, но все четче чувствует вкус ее предстоящего триумфа. Сколько прошло времени. Кажется, вечность. Наконец дверь распахивается. Мерсер вбегает, высыпает на стол ампулы и шприцы. Приказывает подходить быстро, по одному. Каждый получает свою внутривенную инъекцию и отправляется на место. Небольшие проблемы с влахосом. Он не понимает, тормозит, но мы помогаем ему вместе. Мерсер проверяет каждого, осматривает слизистые, щупает лимфоузлы. Не суетитесь чрезмерно не нервничайте. Сун отравила еду. Случайно или специально, пока неизвестно. Так как меня обучали распознавать яды, а меры приняты вовремя, нам ничего не грозит. Будет произведен допрос Сун, но скажу сразу, в последние дни наблюдается нестабильное состояние всей команды. Возможно, с девушкой произошла нештатная ситуация, приведшая к ошибке, чуть не ставшей фатальной. Что это был за яд? Без паузы задаю вопрос я. Нитрит натрия. Он же Е-250. В малой дозе консервант. В чрезмерной. Яд, окисляющий гемоглобин до метгемоглобина. Под его воздействием кровь теряет способность переносить кислород. «Ты вколол нам метиленовый синий?» «Конечно, МакГилл. Врач. Умница. Соображает». «Так точно». Мерсер по-военному расставляет ноги и сводит руки за спиной. «Дай мне с ней поговорить. Почти не разжимая губ, прошу я». «Нет, Кеслер. И это не обсуждается. Можешь присутствовать на допросе, но без единого проявления насилия». Начинаю приходить в себя, по крайней мере, мне так кажется. Сердце больше не пытается проломить ребра, вдох до глубины. Наверное, пришло и спокойствие, но с Мерсером не поспоришь. Пока ребята постепенно перестают беспокойно елозить под железным взглядом командира, провожу несколько подходов в дыхательной гимнастике на снижение кортизола. Становится легче. Нормально. Теперь точно. Идем в комнату Мерсера. Тот проводит короткий инструктаж. Есть вероятность, что Е-250 попал в еду случайно. Сун в помутнении рассудка могла его добавить вместо соли. Или бог его знает, что еще. Она будет настаивать на этом. Главное распознать состояние ее психики. В случае острого психоза обеспечим ей карантин и лечение. Если нет, вызываем спасателей. Ее ждет тюрьма на земле. Перед тем, как зайти, Мерсер снова внимательно изучает мои глаза. Видимо, удовлетворенный кивает. Я прислушиваюсь. Тихо. Открываю дверь и пропускаю командира первым. Кеслер. Во весь опор лечу на зов. Картина, что предстает перед нами, не скоро покинет чертоги памяти. Маленькая хрупкая фигурка китаянки лежит стрелой, вытянувшись и став заметно выше своего обычного роста. Сине-фиолетовые губы распахнутого рта обнаруживают черный опухший язык. Глаза удивленно раскрыты, но вся склера багрового оттенка от полопавшихся сосудов. Девушка мертва. И умирала она долго и неприятно. Я чувствую, как что-то внутри меня проваливается вниз, как в старом лифте без тормозов. Ноги вдруг становятся ватными. Тошнота снова подходит к горлу, но я держусь. Вот что должно было произойти с нами. Со мной. Еще чуть, и мое тело лежало бы рядом. Вот она грань, за которой я становлюсь холодным расчетливым механизмом, та, что возвращена внутри отнюдь не лаской и радостью, что позволяла выживать долгие годы, которая воспитала огнем и мечом. Я сосуд, наполненный фреоном, вода, что точит камень, клетка Фарадея, и больше нет ни боли, ни страха. Они исчезли, испарились. Теперь формулы, расчет, логика. Теперь разум, не затуманенный чувствами. Оставляю злость и эмпатию за границей своей доступности. Переход. И он случается без промежуточных ступеней, как будто щелкают тумблером. Ее к Стоуну голос звучит ровно. Да, придется опрашивать ребята и обыскать ее комнату. Там Влахас? Его тоже допросим, если получится. Пока я отношу завернутое в одеяло, из которого Сун когда-то сшила мне тапки, тело, Мерсер опрашивает команду одного за другим. Безрезультатно. Возвращаемся в ее комнату. Влахас лежит, улыбаясь своим мыслям. Тяжело Мэрсеру с ним придется. Когда я забираю одеяло, чтобы обернуть труп, замечаю надписи на стене. Сейчас возможность их рассмотреть ближе. Читаю и прихожу к выводу. Сун нужно было держать сидированный, как и ее любовника. Демоны вселились в каждого. Убить меня хотят. Каждый. Слабее всех. Меньше. Шепот слышу, как договариваются. Или они, или я. Убить всех. Мерсер, зову. Он молча изучает стену, вроде запоминает. Можно закрывать расследование. Все ясно. Я доложу. Отдыхай. Что это? Киваю на слова. Похоже на параноидный бред, приведший к трагедии. Влахасу сообщаем, но он не реагирует. Возможно, конфликт лекарств, усиливший действие седативного. На всякий случай фиксируем его скотчем, оставляем на кровати. Теперь кормить его будет дюваль. Мыть и менять подгузники до времени, когда придет в норму могил, достается Бронштейну. Стоим возле пищеблока пятером. Ждем, пока Мерсер проверит еду. Макгил совсем поглощена депрессией. Пора бы прийти в себя в свете последних событий. Голову врача прижимает к плечу Торрес. Ее глаза также пусты, обращены внутрь сознания. Дюваль снова ревет и старается не смотреть в мою сторону. Бронштейн дергается. То пригладит вихрастый черный затылок, то сунет руки в карманы. Жрать совсем не хочется, осторожно тянет тон. Ага, интересно, почему, язвлю в ответ я. Не надо было с ним так. Бронштейн хоть не рыдает, уже нормально держится. Когда хочешь томатный сок, не выжимаешь апельсины. Нельзя требовать от кого-то того, что ему не свойственно. И не надо ждать, что все вдруг станут такими, как я, всего за неделю. Едим в тишине. Лишь ветер наверху завывает. Вечером ложусь с книгой, но глаза прыгают по строчкам, ни слова не донося до мозга. Слышу скрип половиц. Снова. По позвоночнику скребет, но это не находит отзыва в груди. Руки плавно откладывают книгу на тумбочку. Сажусь в кровати. Входи, я жду тебя. Открывается дверь и появляется отчим. Все в том же виде, как когда я убиваю его. Чувствую вонь, что, казалось, стерлась из памяти. Грязные, стоптанные ботинки оставляют кровавые следы на полу. Лишь глаза смотрят мимо меня пустыми белками. Что тебе нужно? Зачем пришел? Я за тобой. Тебе пора. Далеко идти пришлось. Проваливай. Тебе здесь не место. Как и тебе. Голос его могильным комом стучит о крышку гроба. Не сегодня, мразь! Цыжу сквозь зубы я. Не сегодня. И попробуй забрать меня силой. Я больше не боюсь. Я знаю, как убить тебя снова. Пятью способами, голыми руками. Ты до сих пор не понимаешь? Убирайся в ад со своими загадками. Ты не понимаешь. Он кажется огорченным. Меня никогда не было. Это не я. Это всегда бываешь ты, Кеслер. Ты — собственный палач. Всю жизнь. Нет! Да, Кеслер. Это ты бьешь мать. Ты превращаешь голову Рекса в месиво. Ты... Заткнись! Рычу я в его поганую морду, вскакивая с кровати. «Заткнись, ублюдок! Завали свое...» На этих словах входит Мерсер. Без стука. Подбегает ко мне щупает пульс. Засвечивает сетчатку жестоким фонариком. «Ты на кого кричишь? Ну?» Отмахиваюсь от диодного орудия пыток. Стараюсь говорить без лишних эмоций. С галлюцинацией. «Все нормально. Я понимаю, что здесь никого, кроме нас, нет». Кеслер, я тебе верю. Успокоительное нужно. Обойдусь. Внезапная мысль протыкает теме. Мерсер, ты читал мое досье? Я его наизусть помню. А что? Расскажи мне. Хочу себя проверить. Командир на секунду застывает, но тут же в глазах я вижу понимание. День рождения, 27 сентября. — Дальше. — С трех лет воспитываешься матерью-одиночкой. Отец погиб в пьяной драке. Она — кассирша местного магазинчика, родившаяся. — Дальше. — Сожительствовала с твоим отчимом, разнорабочим, не имеющим. — Достаточно. — Выдыхаю я. — Значит, урод соврал. — Или... — Мерсер, можно твою руку? — Теплая, ясно ощущаемая, но... Скажи что-то, чего я не знаю. Первый шейный позвонок называется «Атлант», второй — «Аксис». Это можно сейчас как-то проверить?» Спросил МакГилл, она еще не спит. Он оказывается реальным, как я. Отчим врал, а я не схожу с ума. Все, что я помню, правда. Хочется смеяться во весь голос. Впервые над всем этим хаосом и болью я хохочу громко и яростно. Мерсер дает мне таблетку и снова долго-долго смотрит в глаза, пока я не падаю в бездну. В этот раз Мерсер остается со мной до утра. Первое, что я чувствую, проснувшись, тяжесть мягким теплом вдавливающая мою левую кисть в одеяло. Неведомое досели чувство близости. Наверное, родства. Мне не хочется терять его, но командир улавливает, что я просыпаюсь, и отпускает руку. Вижу усталость в нем. Отчего-то хочется стать для него таким же надежным причалом в неспокойном океане, что бушует вокруг последнее время. Но я не умею выразить подобного, поэтому как можно теплее улыбаюсь. «Доброе утро, командир!» Кеслер, пожалуйста, мерсер, не люблю официоза. Сэр, так точно, сэр, улыбаюсь шире. Сам-то хоть поспал. Подожди, ты вообще когда спал в последний раз? 72 часа назад. Кажется, он смутился. Ничего, сегодня высплюсь. Одевайся, я пока проверю завтрак. Мне становится хуже. Вижу отчима, везде. Он то стоит в коридоре, то напротив стола в пищеблоке, то в дверях кабинета. Отдаю себе отчет в состоянии, значит, контролирую. Мерсера, пока думаю, этим не отвлекать. Слежу за командой. Удюваль лицо решившегося на что-то человека. Она выглядит как солдаты, идущие в атаку. Но еда без яда. Значит, это может подождать. Макгил роняет снеть, не донося до рта. Совсем плохо, девчонке. Торес с утра поднялась в оранжерею. Интересно, что она там делает? Бедняга Бронштейн теперь носит ей поесть, переодевает и моет Влахаса, плюс ко всему успевает работать с минералами. Но выглядит парень бодрее нас, не считая Мерсера. Тот не спит, но с утра успевает побриться. Не помню, чтобы он вообще появлялся с щетиной. Наверное, это его способ не сойти с ума. После завтрака заглядываю к нему в кабинет, рассказываю о ребятах, потом о себе. Сомневаюсь, что буду когда-либо с кем-то откровенничать, но Мерсер, он совсем другой. Мерсер не заурядный человек а тот, кто принимает меня в ломаном, обожженном виде, что достался мне не по моей вине, и понимает без слов. Все хорошо, но меня от чего-то трясет, до да восприятия обострилось. Я оголенный нерв, словно тело без кожи. Чувствую каждое шевеление электромагнитных волн в замкнутом пространстве бункера. Кажется, слышу сквозь стены. Вижу в гамма-лучах. Во рту вкус озона. Мерсер, полагаю, пора вызвать спасательную команду. Шли сигнал СОС на землю. Мы не справляемся. Уже, Кеслер. Двадцать минут назад. Анализ событий и наблюдений дает невысокий процент на шанс выживания. Понятно. Киваю говорил, времени у нас неделя? — Да. Я послал отчет трое суток назад. Бригада начала подготовку к вылету. Сегодня старт. Через час. С четвертью. Собирай вещи. — Омня мне а ме отвечаю. Перевод нужен? — Нет, я понял. Носишь все свое с собой. Предупреди остальных. Он осекается. Оставшихся. Мерсер не изменился. Я вижу здоровый оттенок кожи, ясный взгляд, решительность. Нет ни сомнений, ни раздражения, присущих человеку уставшему. Но едва уловимая тягучесть в движениях, некоторая заторможенность не ускользают от меня. Больше ощущаю это нутром, чем разумом. Перед тем, как выйти, я все же говорю, поспи! Я подежурю этой ночью. Не давая ответить, беззвучно закрываю за собой дверь. Обедаем по расписанию. Я, МакГилл, Мерсер и Дюваль. Бронштейн наспех проглатывает свою порцию, хватает еду для подруги и, извинившись, бежит наверх. Биолог не отвечает на позывные. Он беспокоится. Думаю напрасно. Тора смогла всего-навсего выключить коммутатор. Внезапно в наушнике раздается резкий, пронизывающий до костей крик геолога. Не разбирая дороги, подрываюсь к шлюзу, на ходу застегиваясь и морально готовясь к худшему. Скафандр. Кислородные баллоны на троих. Замечаю Мерсера. На четверых. Пулей выбираюсь на поверхность. Как не готовлюсь, оказываюсь в шоке от увиденного в оранжерее. Торрес. «Милая, улыбчивая девочка, что же ты с собой сделала?» Теплица разорена. Поддавшись неведомому порыву, биолог вырвала с корнем каждый росток, каждый куст. А после... Судя по ее позе, она билась лицом о булыжник, пока не разбила козырек на шлеме. «Дикий, первобытный рев разрывает эфир». Бронштейн притягивает к груди обезображенное тело Торрес. Его скафандр весь перепачкан ее кровью, но он прижимается к ней, словно хочет сделать искусственное дыхание. До этого момента я и не подозреваю, насколько он проникся к ней чувствами. Любовью. Мерсер Стремглав мчится обратно за успокоительными, оставляя меня наедине с чужим горем. Я не знаю, что делать. Что-то сказать? Неуместно. Да и любые слова сейчас будут звучать фальшиво. Подхожу и кладу руку на плечо Бронштейну. Тот оборачивается. Смотрит на меня всего долю секунды, но я успеваю увидеть сквозь замаранное стекло шлема абсолютно безумные, ошалевшие глаза. Дальше череда оборванных кадров. Бросается в сторону. Ко мне. Роняет меня. Дергает мой шлем. Тут же наваливается на горло. Сильный. Какой же он сильный. Судорожно пытаюсь его оторвать от шеи. Скинуть. Тщетно. Голова кружится. Руки слабеют. Ногами не достаю. Перед глазами появляются точки. Они крутятся, увлекая меня в бесконечный вальс. Огонь за грудиной, сдавленный хрип. Боль током продергивает каждую клетку тела. Успеваю заметить тень за спиной Бронштейна, и все заканчивается. Вдох дается с трудом. Легкие не хотят принимать кислород, вопят о боли, заглушая хрипы и кашель. Дерганный, беспомощный, слабый. Мерсер как благословение. Убедившись, что оксигенация на датчиках выравнивается, он оставляет меня, бежит в сторону, в которую рванул геолог. Еще долго не могу подняться, руки слишком ослабели, чтобы мочь на них опереться. Мнится мне, что проходит битый час, прежде чем оказываюсь на ногах. Выхожу из теплицы и почти сразу вижу Мерсера. Он несет на плече бесчувственного бронштейна. На расстоянии, где уже можно общаться без слов, дергаю подбородком вверх в вопрошающем жесте. Командир отрицательно мотает головой. Диафрагму на мгновение сжимает спазм. Геолог мертв. Переключаюсь на приватный режим. Как? Забрался на пик скалы. Быстро? Не мучился. Удовлетворенно киваю. Будь он в своем уме, не стал бы. Мне его жаль, как и остальных. Но сейчас нельзя позволить себе чувства. Сейф в груди, сдерживающий эмоции, все еще крепок. Моя броня. Моя защита. Пусть он останется запертым. По крайней мере, пока. Подбираем труп Торес. С мрачным грузом двигаемся к убежищу, стараясь не задевать ноши, и ступени спускаемся. Несем на склад. Мне мерещится, что здесь слишком жарко. Не тепло, пекло. Сомнения закрадываются сразу. В один рывок кидаюсь к реактору и получаю волну жара от него. Дверцы открыты. Мерсер! кричу в микрофон. «Эвакуация!» Выскакиваю со склада, догоняю его. И едва мы успеваем зайти в шлюз, как нас встречает Дюваль. Остекленевший взгляд, слишком плавные движения. Она что-то бормочет, но звук инфернален, словно извне. Переключаюсь на общий канал, кричу в микрофон. «Дюваль! Могил! Срочно на выход!» Шепот звучит зловеще. Глаза девушки равнодушны, как у манекена. Поздно, мы все умрем сегодня, сейчас. А ты, она смотрит на Мерсера, так и не заметил: совсем не видишь меня, ни разу не обратил внимания. Все время с Кеслер. Даже смешно. Она жестикулирует. Замечаю в ее руках замедлители. Графитовая матовая поверхность не позволяет отвести взгляд. Мне все становится ясно. Реактор не сам вышел из строя. Вот что за решимость я вижу в ней за завтраком. Дюваль вынула стержни, чтобы спровоцировать катастрофу. — Мерсер! — надрывно кричу. «Выход — Выход! Он почему-то тормозит. Стоит, как идол, и смотрит на дюваль. Действую быстро. Один удар в лицо девчонке разворот. Хватаю Мерсера за скафандр – тяну. Успеваю захлопнуть шлем и, как модель, с татами закидываю его руки на плечо. Тащу наверх. Дыхание сбивается. Командир слишком тяжел. Но счет идет на минуты, если не на секунды. Бежать. Бежать! Баллоны с кислородом мешают. Борюсь с желанием выкинуть. Тяну. Быстрее, Кеслер. Как можно дальше. Тело Мерсера висит на мне, словно бетонный ком. Каждый шаг выстрел в позвоночник. Кровь в ушах не стучит, марширует. Я тяну его, глупо повторяя про себя. «Не урони. Не отпусти». Пальцы сводит судорогой, ладони проскальзывают по креплению. Я думаю, если выроню, все. Конец. Я ору про себя, беззвучно, как животное, что знает. Либо смерть, либо вперед. Выползаю на поверхность. Грудь жжет, внутри все выворачивает наружу, как будто легкие выжили, как тряпку. Ветер в лицо, и я впервые благодарю его. Мы живы. Пока еще. Нужно ограждение. Бруствер. Инстинкт направляет меня к скале, с которой бросился Бронштейн. За нее она защитит. Но ноги теряют чувствительность. Передвигать их мучительно. Я словно во сне, где бежишь, а воздух тягучий, как кисель. Еле успеваю завернуть за спасительный барьер, как со стороны бункера раздается оглушительный взрыв, взметающий почву волной цунами, проносящий грунт неконтролируемой силой в метре от нас. Сажаю Мерсера спиной к валуну. Командир без сознания. Жизненные показатели на датчиках — норма. Сажусь по правую руку от него. Теперь я могу дышать, подумать. Выжить. Здесь мы в безопасности. Кислород есть. Спасатели летят. Мог ли кто-то спастись? Сомневаюсь. На всякий случай встаю и заглядываю за угол убежища. Мгновенно начинает болеть голова. Черт, этого не хватало. Пусто. Погост первых переселенцев. И всего на одну могилу меньше. Пока. Буря не утихает, но здесь нас не заносит, хоть с этим хорошо. Сажусь на место. В нашем закутке завывания слышны по-другому. Совсем как будто кто-то дует в горлышко бутылки. Зловещего шепота нет. Мозг, привыкший анализировать физику явлений, тут же рисует схему воздействия давления ветра, приложения сил, создающих звук. Звук. Вот оно. Как мне раньше в голову не пришло. Это же типичное воздействие инфразвука на тело человека. Инсульты, инфаркты, помутнение рассудка, галлюцинации. Мы поселились в гигантской флейте, продуваемой ветрами, в самом центре зарождения инфразвука. Летом было тихо, но когда начались бури, «Кеслер, ты же физик. Как тебе раньше в голову не пришло?» «А так, — отвечаю себе, — так и не пришло, потому что мы все люди, и я человек. На меня действовала сила, которой нельзя сопротивляться, галлюцинация, что чуть не убедила меня в сумасшествии. У меня не было возможности кого-то спасти, как не было возможности помочь себе». Если бы не Торрес, то и мы с Мерсером сейчас были бы разбросанными по лавовой трубе кусками обожженного мяса. За мной нет вины. Нет.